Часть вторая. Мышь на миле. Глава первая. Дом престарелых, где я навожу последний лоск на свою рукопись, называется Джорджия Пайнс. Расположен он в шестидесяти милях от Атланты и находится в паре сотен световых лет от жизни, каковой живут большинство людей, во всяком случае тех, кому ещё нет восьмидесяти. Тем, кто сейчас читает написанное мною, следует заранее позаботиться о том, чтобы в будущем не попасть в такое заведение. С одной стороны, местечко неплохое, кабельное телевидение, хорошая еда, правда, жевать практически нечего. А вот с другой — такая же беспросветность, как и в блоке Е холодной горы. Тут даже есть человек, чем-то напоминающий мне Перси Уэтмара, который получил работу на «Зелёной миле», потому что приходился родственником губернатору штата. Я сомневаюсь, что этот господин состоит в родстве с кем-либо из ОВП, хотя ведёт он себя так, словно иначе и быть не может. ОВП — особо важная персона. Зовут его бред Доуленд. Он постоянно причесывается, как и Персия, а в заднем кармане всегда носит какое-нибудь чтиво. Персия отдавал предпочтение журналам, будь то фрегат или мужское приключение. Брэду больше нравятся сборники анекдотов. Он всегда спрашивает людей, почему француз переходит улицу, или сколько нужно поляков, чтобы вернуть лампочку, или сколько человек должны нести гроб на похоронах в Гарлеме как и перси, брат из тех недоумков, которые уверены, что ежели в анекдоте шутки нет отголоска в жизни, то он и не смешон. На днях, правда, Брет сказал нечто умное, но я не склонен думать, будто для него это обычное дело. Даже поговорка такая есть: и сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Сказал же он следующее: «Тебе повезло, Поли, что у тебя нет болезни Альцгеймера». «Я терпеть не могу, когда меня называют Поли, но он всё равно именно так произносит моё имя. Мне уже надоело поправлять его». Есть и другие высказывания, непоговорки, которые очень подходят к бреду Доулену. К примеру, привести лошадь к водопою можно, а заставить напиться — нет». Или... Одет-то оденется, а вот из дому не выйдет. В своём упрямстве бред тоже ничем не уступает Перси. По Альцгеймеру он прошёлся в тот самый момент, когда протирал шваброй пол закрытой веранды, где я просматривал написанные страницы. Их накопилась уже толстая пачка, а написать предстояло, по моим расчётам, ещё больше. «Этот Альцгеймер, ты знаешь, что это такое?» «Нет», — кивнул я головой, — «но я уверен, бред что ты мне скажешь». «Это спит для стариков», — заявил он и расхохотался. «Ха-ха-ха-ха!» Как обычно смеётся над своими идиотскими шутками. Я-то не рассмеялся, поскольку его слова задели меня. Не потому, что я подхватил эту болезнь. В Джорджия Пайнс ею болеют многие. У меня же разве что обычные проблемы с памятью. Что было, я, в общем-то, помню, а вот когда проглядывая написанное, я отметил, что события тридцать второго года изложены правильно. А вот насчёт их последовательности такой уверенности у меня нет. Значит, надо поднапрячься, чтобы чётко выстроить их одно за другим. Джон Коффи появился в блоке Е и на зелёной миле в октябре тридцать второго года приговорённый к смерти за убийство девятилетних девочек-близнецов Деттерик. Это моя основная точка отсчёта, и, отталкиваясь от неё, я смогу разобраться со всем остальным. Уильям, Дикий Билл, Уэртон, прибыл после кофе. Делакруа — до. Как и мышонок, которого Брут Хоуэлл, зверюга для его друзей, прозвал пароход Уильи, а Делакруа переименовал в мистера Джинглиса. Как бы мы его ни звали, мышонок объявился в блоке Е первым, даже до дела. Произошло это летом, когда в камерах сидели двое других смертников. Вождь — Арлен Биттербак и През — Артур Фландерс. Этот мышонок. Чёртов мышонок. Делакруа любил его, а вот Перси наверняка нет. Перси сразу же возненавидел его.